Белла Грюнберже «Нарцисс и Эдип. Борьба мнений». Эдипов комплекс, как об этом всем известно, играет основополагающую роль в структурировании личности. В то же время он выходит за пределы личного переживания и лежит в основе культуры, сублимации, нравственности, социальных институтов и так далее В дальнейшем мы рассмотрим его роль в процессе созревания индивида от момента рождения до достижения взрослого возраста. Что касается нарциссизма, то Фрейд начал употреблять этот термин с 1910 года и затем ввел... Вел его в качестве понятия, в скобках 1914, описал типа нарциссического поведения, констатировал стойкость нарциссизма, основу составляют продолжающиеся инвестиции «я», и установил различие между нарциссическим и объектным либидо. Мы могли бы вспомнить сравнение с амёбой, выпускающей ложноножки, инвестиция объекта в скобках. А либидо, отхлынувшая от объекта, будет вторичным нарциссизмом. Первичный нарциссизм, вторая концептуализация, находит свой прототип во внутриутробной жизни. В скобках психология масс, 1921 год. Когда Фрейд установил, что нарциссизм сам принимается за объект любви, он ввел нарциссизм как понятие в теорию влечений. Я не думаю, что его вторая концепция, которая помещает истоки нарциссизма во внутриутробную жизнь, может рассматриваться как отказ от данной точки зрения. Тем не менее, как отмечают Лапланши и Панталис, словарь психоанализа в скобках, по мнению Мелани Кляйн, которая постулирует установление объектных отношений с самого начала жизни, мы не можем более говорить о нарциссической стадии, а только лишь о состояниях, что меняет статус указанного понятия по отношению к фрейдовскому Требляхре. Примечание – учение о влечениях с основополагающей двусмысленностью, которая будет постоянно порождать трудноразрешимые проблемы. Конец примечания. Некоторое время тому назад, и мне очень жаль, что я вновь вынужден повторяться, размышления над этим вопросом привели меня к мысли, что нарциссизм настоятельно требует концептуальной проработки, которая придаст ему автономию, то есть выведет его за пределы общей теории влечений. Нарциссизм наступает с проявлениями влечения в диалектические отношения и может развиваться в направлении, параллельном направлению влечения. Но одновременно нарциссизм может превращаться в антагониста влечения. И мы здесь сталкиваемся. Я действительно полагаю, поскольку установил это клинически, что пренатальное происхождение нарциссизма представляет собой основополагающий фактор, влияние которого продолжает оставаться неизвестным, в то время как в потемках бессознательного он продолжает действовать. Плот не знает ни конфликтов, ни желаний. Хозяин заботится о его метаболизме. Он является средоточием совершенной полноты, кинестезии, которая запечатлевается в достаточной мере для того, чтобы впоследствии быть представленной фантазме как совершенное блаженство, абсолютной самостоятельности и всемогущество. Фольклор, религия, литература подтверждают существование подобного фантазма, соответствующего идеалу, который человек утратил, но поисками которого он не перестает заниматься. Тем более, что оставаясь фантазмом, требование этого идеального состояния основывается на реальности, на переживании, биологический субстрат которого носит неоспоримый характер. Примечание. Если говорить о расстройствах, которые могут нарушить это внутриутробное блаженство, то они, безусловно, могут возникнуть. Однако, если плод и отмечает и кто делает это исключительно вне зависимости от следов, которые оставляет позитивное переживание. В скобках по данному вопросу можно было бы повторить мысль Гловера «О ядрах будущего Я». Впрочем, данное контрастное переживание может даже оказаться необходимым для последовательности двух содержаний – полярности, о которой речь пойдет дальше. Конец примечания. Как я уже отмечал в своей статье, посвященной фаллическому образу, совокупность свойств пренатальной кинестезии в качестве символа в бессознательном имеет фаллос и его образ, первичный фантазм, присутствует в психике при рождении, и, возможно, еще до рождения, и это присутствие чревато самыми серьезными последствиями. Благодаря спонтанному характеру удовлетворения на стадии плода, о котором я сохранит воспоминания, будущее я конституируется, приписывая свое возвышающее нарциссическое благополучие отсутствию всякой конфликтности, а также отсутствию любых импульсов влечения. В скобках ему не придется пульсировать в психологическом смысле слова. Подобное состояние «я» можно было бы охарактеризовать как абсолютную невинность, и она, переплетаясь с режимом его существования, в безопасности от влечений превратится в идеал. Этот фантазм сделает из субъекта, в какой-то части его «я», врага решения с точки зрения влечения, приход которого, тем не менее, неизбежен. В то же самое время мы можем сделать вывод, что ему придется столкнуться с огромными трудностями для того, чтобы принять реальность и интегрировать ее в собственное «я». Тем более, что нарциссическое, абсолютное совершенно независимое всемогущество, во всяком случае субъективно, психоаналитик ссылается лишь на самого себя, утверждает Лакон, станет источником преувеличенной самооценки, которая будет и в дальнейшем его оправдывать. Субъект будет переживать все эти аффекты, связанные с его нарциссизмом, преувеличенным образом, как бы под воздействием особого коэффициента, нарциссически сверхинвестирующего интенсивность его переживания. Вы можете мне возразить, что здесь я описываю психотическое состояние. И действительно, все это присутствует при психозах самым недвусмысленным образом. Разумеется, в так называемых нормальных случаях подобное проявление окажется смягченными другими частями «я», которые принимают меньшее участие в процессе, но будут, однако, заявлять о своем присутствии. Впрочем, нарциссизм никогда не может избежать определенной патологизации, хотя бы вследствие своей неизбежной фрустрации, которая заставляет я договариваться о существующем положении вещей. Сделав подобное замечание, мы хотели бы вернуться к глобальному вопросу о протекании психосексуальной эволюции в свете перспективы, которую я только что обрисовал. Однако, прежде чем приступить к рассмотрению данной проблемы, я намереваюсь уточнить, что объектом настоящего исследования является один из типов нарциссического субъекта, структура которого характеризуется конфликтом между нарциссизмом и Эдипом, и он реагирует на этот конфликт весьма специфическим образом. В качестве примера я приведу подростка, у которого конфликт между нарциссизмом и Эдипом носит нормальный характер, учитывая огромное преобразование влечения и нарциссизма, которым он вынужден противостоять. Однако конфликт в тех случаях, когда он длителен и образует ядро психосексуальной организации, порождает несколько проблем, которые нам предстоит изучить. Когда ребенок появляется на свет, он является носителем пренатальной податливости, причем непременно следует учитывать тот факт, что в течение первого периода после рождения его жизненный режим остается нарциссическим. В скобках «нам известно, что окружение ребенка делает все от него зависящее, чтобы сохранить как можно дольше условия, в которых он жил до своего рождения». В момент рождения ребенок, как известно, переживает, тем не менее, серьезнейшую травму, отвечая на катастрофу яростной агрессивностью, и она станет объектом немедленного подавления. В скобках – первичное подавление. Примечание. Весьма прискорбно, что такие количественные факторы, как, например, чрезмерная возбудимость и разрушение противовозбудимости, становятся первыми случаями, когда происходит первичное подавление. В скобках торможение симптом страх. 1926 год. Конец примечания. По таким углом зрения рождение, следовательно, представляет собой кастрацию нарциссизма, представленного в фаллическом образе, кастрацию посредством утраты пренатальной кинестезии, поскольку появление на свет можно рассматривать как промежуточный момент между этой утратой и другим первоначальным фантазмом, который заключается в присвоении нарциссизма и, следовательно, фалоса, взрослого в скобках отца, что приводит к возникновению особого стремления, имеющей своей целью его новое завоевание. Нет ничего более логичного, чем постулат о выраженной агрессивной реакции, вызываемой этим прототипом кастрации, а также тот факт, что туда помещаются первичные истоки будущей вины. Причем не менее важно, если мы вслед за Фрейдом станем допускать, что чувство вины является результатом отказа от агрессивности. В скобках недомогания культуры» и слова из речи, произнесенные на одном из сеансов по средам и приводимые Эру Штерба в воспоминаниях о венском психоаналитике, одна из глав которых опубликована в ГОК Хэрон, номер 90. Если мы рассмотрим абсолютное отчаяние на врожденного, усугубляемое разрушительными последствиями травмы, а также рассеянное, но глубинное чувство вины, которое вытекает из него, то поймем, что сближение этих двух элементов заставляет нас вспомнить об изображении кризиса из легенды о всемирном потопе, как наказание посланным греховному человечеству. Здесь я повторяю слова, уже сказанные в другом месте, в скобках «нарцисс» и «анубис», о двойственном первичном образе, позитивном и негативном нарц сессическом ядре. Это последнее представляет собой пространство проекции невыраженной агрессивности, которая перерастает в чувство вины и может носить только лишь преследующий и внушающий ужас характер. В скобках все ужасающие образы являются материнскими. Я здесь, разумеется, описываю матричный механизм исключительно гипотетический, однако его биологическое обоснование является бесспорным. Спонтанная последовательность двух первичных ядер в скобках присутствия плохой матери предвещает появление доброй матери, ведьма и фея. Точнее, возвращение матери-носительницы нарциссического идеала, поскольку она присутствовала изначально представляет собой другой основополагающий фантазм человечества, согласно которому из полного разрушения реальности, в скобках апокалипсис, спонтанно появится новый мир, соответствующий нарциссическому идеалу, небесный Иерусалим. В скобках, если появление на свет, то есть вхождение в реальность, ведет к исчезновению нарциссической кинестезии, то будет достаточным уничтожить существующую реальность для того, чтобы вновь обрести первоначальное состояние. Подобная схема укореняется в психике на заре жизни. Пациент-психоаналитика переживает ее посредством анализа своих отдельных конфликтов, периодически возникающих в процессе лечения тем, таких как ауто- и гетерокастрация и чувство вины. Нарциссическая самость, надломленная травмой, будет с этого момента организовываться благодаря матери, которая до установления какого бы то ни было объектного отношения образует вместе с ребенком бинарную единицу, которая пока еще не превратилась в диагноз что позволит новорожденному продолжать проживать свой нарциссизм, заключенный в Манаде. При этом его нарциссизм отражает нарциссизм матери. Примечание. Монада, в моем понимании, представляет собой некую форму нарциссического существования, преобъектную и предшествующую влечению, производная, которую мы встречаем в некоторых отношениях подросткового возраста, а также в любви и, разумеется, в дружбе. В ней в большой степени принимает участие идеальный брак, а также сублимации. Ее принадлежностью являются воображаемые спутники, по поводу которых мы располагаем кое-какой литературой. В скобках – воображаемые, а не реально существующие как переходные объекты. Конец примечания. В первичном нарциссизме, говорит Винникот, окружающая среда поддерживает индивидуума, но в то же самое время индивидуум не знает о существовании окружающей среды и составляет с ней единое целое. В скобках – от педиатрии к психоанализу. Андре Гринго говорит о субъективном объекте Винникута. С точки зрения infants, с латинского «ребенок», объект включен в его нарциссическую организацию. В скобках «единое», «другой», «нейтральное». Нам известно, каким важным значением обладают в этом возрасте взгляд и отблеск, отражение, не имеющее формального хроматического содержания, но которое содержит в себе точку нарциссического сходства, к привязана монада. Мы встречаем нарциссическое отражение в богоявлении, преображении, а также в определенных видах перверсии, например, в фетишизме. Примечание, по мнению Достоевского, Христос был отражением Бога на земле. Конец примечания. Следовательно, Монада представляет собой стадию с преобладанием нарциссизма, однако подобное преобладание будет подвержено повторяющимся обязательным фрустрациям. Они постепенно будут мобилизовывать аппарат влечений, всегда с помощью матери, и мать, в конце концов, будет инвестирована этим способом, посредством влечения, противоположном нарциссической модальности. Что касается отца, то фаллический образ изначально присутствует в психике. Соответствующий ему знак также представляет собой символ нарциссической полноты, в скобках фалос, и одновременно символ фаллической энергетики, в скобках пенис. И ребенок может, используя его, производить триангуляцию определенного рода, но при этом ребенок не достигает второй оральной фазы Абрахам. В скобках садистически-оральной и главным образом садистически-анальной фазы. Мы не можем говорить об Эдиповом комплексе, поскольку только включение последней указанной составляющей позволяет ребенку вступать в Эдипов конфликт, а это значит занимать позицию, которая обладает двойной пользой, поскольку она восстанавливает у ребенка иллюзию полноты, благодаря трансформации собственной незрелости в запрет, исходящий извне, и, кроме того, позволяет ему проникнуться виновностью, связанной с отдельным конфликтом. Кроме того, анальная фаза будет некой рамкой борьбы за этот самый фалос, а влияние нарциссического коэффициента подобных поисков найдет отражение в легендах, например, о поисках Грааля, о золотом руне и так далее. Из-за регрессивной составляющей подобный подход сместит биполярное «я», смотрите, «нарцисс» и «анубис», связывающие чистый уровень подъема с архаической агрессивной составляющей, что приводит к возникновению чувства вины, от которого очень трудно избавиться. Похоже, что эдиповое обязательство и связанная с ними генитализация данной глубины агрессивности представляет собой выход, позволяющий избежать подводных камней. Когда Фрейд говорил об угасании эдипова комплекса, утверждая, что у мальчика эдипов комплекс с комплексом кастрации подрывается, в то время как у девочки, наоборот, комплекс кастрации создает самовозможность эдипового комплекса и приводит к его возникновению. В скобках – некоторые психологические последствия анатомической разницы полов. Мы можем понять его слова, во-первых, как попытку снять вину с архаической агрессивной составляющей, как отказ от фаллоса отца. Разрешение эдипового комплекса наделяет мальчика его собственным фаллосом. А во втором случае мы могли бы их понять как приобретение восприимчивости, которая уничтожает дикий характер присвоения отцовского пениса. Здесь смешиваются страх кастрации и желание кастрации. И придает генитальный характер глубинной составляющей. Так или иначе, но ребенок отнюдь не появляется на свет без некоего багажа, и этот багаж содержит немало того, что внушает ему страх и дрожь. Сравните сновидения о черных чемоданах, которые следуют за владельцем, и вместе с тем обладают ценностью, причем никто не решается их открыть, поскольку они наполнены агрессией того, кто видит сон. Я уже неоднократно говорил о пациентах, которые сталкиваются в анализе с кажущимися непреодолимыми трудностями интеграции анальной составляющей. Действительно, нарциссическим больным очень трудно отказаться от нарциссического режима, обеспечивающего им защиту первичной матери и нарциссическую идентификацию с ней. Они не хотят сделать над собой ни малейшего усилия примечание Препятствия, которые пробуждают тревогу, барьеры, ограждающие от инцеста, которые противостоят внутриутробным фантазмам. Каким образом они возникают? Вне всякого сомнения, их представителями являются отец, реальность, власть. Они-то и не позволяют совершить инцест. В скобках – Фрейд. Циркулярное письмо членам комитета от 15 февраля 1924 года. Конец примечания. И в самом деле, Эдипов конфликт открывает перед ними Эдипову Вселенную, однако эта последняя представляет собой Вселенную недостатка. Ведь если до сих пор ребенок был виновным, то в анальной фазе, она связана также с познанием, он превращается в грешника. Это состояние уничтожается христианским ритуалом крещения, погружением ребенка в воду амниотическую, то есть в предшествующую влечению, мать. Анальный период, следовательно, образует фазу с преобладанием в лечении и теперь предпринимается эдипова попытка избавиться субъект от глубинного чувства вины. Эдип представляет собой дуэль с отцом. Эдипов отец противостоит ребенку, но одновременно и оказывает ему поддержку. Говорят о суровом отце или о сфере отце Рене Жерар. Фалос действительно является постоянным ограничителем нарциссической размытости. Однако в то же самое время отец вписывается в восходящую и нисходящую линию, несущую экзистенциальный проект ребенка. Ребенок мужского пола идентифицирует себя с отцом, равно как девочки идентифицируют себя с матерью, хотя существует также необходимость в перекрестных идентификациях, и мужает, проходя через конфликты. Таким образом, ребенок осуществляет синтез собственного нарциссизма и влечений. Как я уже говорил, тот, кто действительно убивает отца, губит свой Эдипов комплекс, как это и произошло с самим Эдипом. Итак, мы достигаем латентной фазы, которая наряду с определенной навязчивой тональностью носит прежде всего нарциссический характер и проникнутая идеалом невинности, на который так часто обращают внимание, поскольку она была описана под названием «мистический кризис подросткового возраста». На самом же деле мы имеем дело скорее с предподростковым периодом. Мистический кризис предподросткового и подросткового возраста, который вновь возрождается в последующих проявлениях мистических тенденций, имеет, впрочем, соответствие в самой психоаналитической ситуации. Я имею в виду некоторые аспекты позитивного переноса. И это вовсе не моя личная точка зрения. Мне доводилось слышать от одного пациента, что он приходит на сеанс словно в храм. А другие пациенты, которые долго не могли решиться пройти анализ, обосновывали эту боязнь своего рода «non dingus intrare». Словно психоаналитик был сам Господь Бог. Примечание «Не войти» с латинского. Конец примечания. Так или иначе, но всем известно, что психоанализ окружает некий мистический ореол, поскольку он затрагивает глубинное нарциссическое ядро и пробуждает в бессознательном людей соответствующую реакцию. Повторное возникновение Эдипова комплекса происходит в пубертате, и его развитие продолжается довольно ограниченный временной период, хотя подлинная зрелость достигается намного позже, по мнению Фрейда, в возрасте 25 лет. Таким образом, мы могли бы говорить также о втором латентном периоде. Действительно, Фрейд уверенно констатирует, что это может создавать определенные проблемы. Когда «я» способна провоцировать только лишь подавление комплекса, этот последний скрывается в «оно» в бессознательном состоянии, а затем проявляет свое патологенное действие – в скобках угасание эдипового комплекса. Итак, существует повторное возникновение Эдипова комплекса, которое можно сравнить с инерционностью в технике. То есть эдип реально так и не начался, но тем не менее мы остаемся к нему привязаны и не можем ни разрешить проблему, не отказаться от неё. Патогенные действие присущи не комплексу, а внутреннему конфликту, связанному с его началом. Конфликт носит не эдипов, а антиэдипов характер. Как мы в дальнейшем увидим, это конфликт между эдиповым комплексом и нарциссизмом. Подобное особое положение можно было бы назвать псевдоэдиповым комплексом или эдиповым комплексом наоборот. У меня был пациент, молодой ученый, который помимо всех прочих расстройств страдал неврозом судьбы. Обладая многочисленными талантами, имея хорошую специальность, несколько дипломов, он пользовался большим авторитетом и стоял на пороге блистательной карьеры. Однако ему никак не удавалось переступить через этот порог. Это был хороший пациент, в кавычках. Серьезно относился к лечению, не пропускал сеансы и к тому же имел значительную положительную динамику, которую я отношу за счет нарциссической составляющей психоаналитической ситуации. Тем не менее, его основное расстройство оставалось в прежнем виде. Мне казалось, что уже пришло для него время освободиться от нарциссического кокона и приступить к анализу конфликтов. В скобках, как удалось узнать, в личной жизни у него случались агрессивные неистовые приступы возбуждения, которые он позволял себе исключительно в кругу своих близких. Впрочем, речь шла не об отреагировании, а о ненаправленной взрывной реакции, на самом деле о поверхностной в своем выражении агрессивности, глубинной по происхождению и внушающий ему ужас. Однажды он рассказал мне, что выставил свою кандидатуру на очень важную и интересную должность и недавно получил ответ в виде приглашения прийти на высокую комиссию, от которой зависело принятие решения. Это должна была быть последняя, мне всякого сомнения, чисто формальная встреча. Однако он не пришел, что повлекло за собой соответствующие последствия. Я хочу добавить, что это было не мазохизм, как казалось психоаналитикам, у которых он улечился раньше, ведь он проходил уже третий курс лечения. И что тем более речь не шла о фобической ингибиции типа «это сильнее меня, я не в состоянии туда идти». Меня, как, впрочем, и его самого, хотя он мне об этом никогда не говорил, поразил тот факт, что в конце своего повествования он добавил «Я был очень доволен, ведь я сыграл с ними хорошенькую шутку». К большому счастью для процесса лечения, за этими странными словами последовал рассказ о сновидении, которое носило ярко выраженный характер переноса и которое я сумел интерпретировать. «Я сказал, что он саботировал свой анализ только для того, чтобы помешать мне его проводить. Таким образом, пациент бросил вызов Фрейду и психоанализу, поскольку он хотел доказать его бесполезность. К тому же ему просто необходимо было устроить подобную демонстрацию, равно как и доказать сомнительной профессиональной комиссии, что он отвергает всю возглавляемую ею систему». Я также сказал ему, что за всем этим скрывается фантазм немедленного и спонтанного головокружительного успеха, который, как он надеялся, придет к нему в один прекрасный день без каких-либо усилий, причем не благодаря официальным институтам и всей системе, которую они олицетворяют, а вопреки этой системе. Что касается странных слов, которые он произнес в конце своего повествования, то они отражали предвосхищение его фантазма, словно этот фантазм уже был реализован. Моя интерпретация, казалось, взволновала его, и сразу же я смог констатировать значимые изменения в его поведении. Пациент обладал одной особенностью, на которую жаловались все предыдущие психоаналитики. Он говорил очень тихо, немного присвистывал и едва выговаривал слова, словно страдал слабостью голосовых мышц. Он говорил так, словно не сомневался, что его бесконечное бормотание найдет отклик, словно знал, что будет понят в любом случае. Однако после того самого сеанса, о котором я только что рассказал, его речь стала гораздо более четкой, понятной и ясной. Он внезапно заговорил так, словно обращался к своему собеседнику. Этот сложный и очень требовательный пациент, которого я отнес в разряд пограничных, с головой ушел в нарциссическую регрессию и при каждом разрыве с реальностью отвечал на этот разрыв новым погружением в регрессию. Для этого он обладал неограниченными возможностями. Он был преисполнен решимости уничтожить таким способом свою нарциссическую травму, вместо того, чтобы позволить другим травмам подталкивать его к развитию, лежащему через конфликтность. Всякий раз, когда я давал ему интерпретацию, которую он не мог опровергнуть, он спешил, образно говоря, утопить горе в вине, и это перечеркивало все. Приходилось начинать заново. Выбрав подобную линию поведения, он нападал на меня, однако мы не можем воспринимать его позицию иначе, чем избегание любого конфликта со мной и со всей диповой экзистенциальной системой, от которой он хотел любой ценой дистанцироваться». У меня были и другие пациенты, которые в подобной ситуации, намереваясь достичь той же самой цели, занимали жесткую, проективную и провокационную позицию, возводя таким образом ту же самую стену между собой и представителем Эдипова мира, каким для них был я. Для пациента, о котором я рассказываю, я был представителем Эдипова комплекса, который он отвергал. Однако по той же причине он оставался связанным со мной и с психоанализом. Постоянно отвергая меня, он обеспечивал себе регрессивную гавань, нарциссический идеал, который защищала всемогущая мать. Он сместил вниз конфликт между хорошей и плохой матерью, которую он спроецировал на меня, не отказавшись при этом, тем не менее, от тайных поисков отцовского фаллоса за образом матери или в ее череве. Именно по этой причине маргинальность связана с постоянной провокацией и неустанными нападками на отцовский принцип и обусловленное им пространство. Эти бесконечные атаки доказывают, что отец всегда находится там нарцисс выступает против эдипа, однако вся его организация строится на эдипе в его негативной форме механизме которые я называю псевдоэддип или Эдип наоборот, как я уже отмечал выше. Маргинал может выработать антиэдиповую идеологию, роль которой психическая экономия нам еще предстоит уточнить, целью которой будет отрицание и нарциссическая дезинвестиция эдипового комплекса. Однако все ее содержание фактически приклеивается к эдиповому комплексу самыми разнообразными способами, которые легко определить и которые можно систематизировать. В нарциссической речи эдип может выдать свое присутствие благодаря следующим факторам. Первый. «Противопоставление. Ты говоришь это, а вот я утверждаю противоположное. И ему вполне достаточно одного противопоставления». В скобках «Идея причинности исходит от Эдипова комплекса и от отца, поскольку нарциссический пациент отрицает какую-либо аргументацию». В скобках «Причина превыше всего», — говорил Лакан. «Подстегивание. Ты недостаточно Эдипов». Группа немецких психоаналитиков развернула кампанию против своих отцов-аналитиков, которые, по их мнению, не оказали достаточного сопротивления пацификации. Некоторые из подобных нападок, безусловно, оправданы. Другие же не всегда принимают во внимание то положение, в котором находились эти психоаналитики. Так что за подобным поведением этих поборников справедливости скрывается садистическая атака «Оно», замаскированного под сверхя. Примечание сверхъя нарциссического пациента носит безупречный и бескомпромиссный характер. Я заключил это «сверх-я» в кавычки, поскольку без Эдипа существует только ранее материнская сверх «сверх-я». «Сверх-я», которым нарциссический пациент размахивает как дубинкой, представляет собой всего лишь некую интеллектуальную имитацию, используемую против отца. Нарциссический пациент выставляет напоказ эту моральную инстанцию, однако в содержании его идеологии мы в то же самое время сталкиваемся с чем-то прямо противоположным Эдипову «сверх-я», систематическим программированием нарушения этой инстанции. Конец примечания. Инверсия или возвращение к отправителю. Ты мне запрещаешь, а я запрещаю тебе запрещать. Это не мешает прибегать к интеллектуальному терроризму, проецируя терроризм на закон. Впрочем, в определенном смысле он прав, поскольку отказывает в праве на существование Эдипову комплексу и закону, а Эдипов порядок, просто потому что он существует, переживается им как кастрация. Нарциссический пациент поддерживает это равновесие между нарциссическим решением и подавлением эдиповой перспективы благодаря занимаемой манихейской позиции, когда все хорошее находится на его стороне – нарциссический идеал, а все плохое – по ту сторону. Примечание – из-за его манихейства все действия типа поведения и идеи нарциссического пациента определяются одним и тем же субъективным критерием, который избирательно судит о правильности или неправильности реального – Конец примечания. Манихейство может все же давать осечки. Мы довольно часто замечаем, что особое насилие, которым нарциссический пациент наделяет своего противника, равно как и демонстрируемое по отношению к нему презрение неизменная очужденность, свидетельствует о постоянном жгучем внутреннем сомнении в правильности его собственной системы. Конфликт нарциссического психоаналитика вынуждает его избегать эдиповой ситуации, с которой он, тем не менее, постоянно сталкивается в процессе работы, чем и объясняется его парадоксальная чувствительность к данной позиции. Таким образом, он будет испытывать двойное искушение. Либо открыто регрессировать в нарциссический режим матери с глобальной ориентацией на язык, речь, абстракцию и циклическое нарциссическое теоретизирование, которое черпает свои основания в собственной же спекуляции и теряться в эстетических и философских тайнах. Либо он будет проецировать всю эту глубинную проблематику вовне, на реальность, но реальность, приспособленную адхок. В скобках «окружающая среда», «социальные» и «экономические факторы», «общество» воспитания капитализм и так далее. Примечание с латинского для этого применительно к этому. Такая ангажированность снимет с него чувство вины, поместив за пределы внутреннего пространства, над которым он отныне будет смеяться, в скобках и носкхау, предмет насмешек немецкого аналитика. Он отринят эпистемологическое удовольствие и заменит его нарциссическими поисками чистой иллюзии, лишенной всякой материальности. Теперь мы должны задать себе вопрос о том, какую позицию занимает нарциссический пациент по отношению к другому или, скорее, к другим. Для нас это основополагающий вопрос, поскольку его тенденция к экспансии, сопровождающаяся соблазнением и захватом тех, кого он намеревается увлечь за собой, ставит перед психоанализом проблему выживания. Итак, нам следует рассмотреть глубинные истоки этого особенного типа нарушения принятого нами порядка. Способ, которым нарциссический пациент позволяет себя обнаружить, представляет собой составную часть нормальной эволюции подростка, который внезапно, в какой-то момент, осознает, что его самооценка претерпела изменения. Открытие, основывающееся на кинестезии, подросток дает этой кинестезии интерпретацию. Вдруг у него возникает впечатление, что он отличается от других и превосходит их. Речь идет прежде всего о членах его семьи, но не только, как мы это увидим в дальнейшем. Здесь я оставляю в стороне вопрос о возможной патологизации психических воздействий подобной кинестезии, иначе это уведет нас слишком далеко. Тем не менее, воздействия этой патологизации перекрывают и прячут основной процесс наподобие того, как у дерева с пышной листвой корни остаются полностью невидимыми. Очень важен тот факт, что подобное ощущение ставит подростка за рамки его семьи и выталкивает его из социальной среды, на которую он будет проецировать истоки того, что происходит в виде чувства заброшенности, непонимания, несправедливого и жестокого обращения и так далее. Его включение в общество будет нарушено. Подросток будет защищаться, возведя стену, за которой он организует свое одиночество, причем он не только скроется от других, но начнет противопоставлять себя им. Жестко, на особый манер, и перегибы будут свидетельствовать о ненадежности этой защитной стены. Не стоит напоминать, что это систематическое противопоставление не имеет позитивного значения, которое имеет нет ребенка анального возраста наоборот. Впрочем, он будет прав, ссылаясь на непонимание Эдипова мира, поскольку, изголодавшись по нежности, он хотел бы чувствовать поддержку в своей глубокой печали. Он станет отрицать и отвергнет этот подход со всей присущей ему горячностью, и это будет делом чести для его нарциссизма. В скобках «это отвратительное желание быть любимым», о котором говорят Делос и Гаттери в «Антиэдипе», а наблюдателя приведет к противоречию. Встает проблема идентификации и идентичности нарциссического пациента, и, как мы уже видели, он коренным образом противопоставляет себя эдипову процессу. Все также по определению нарциссический пациент будет идентифицироваться со своим собственным образом, а поскольку подобная идентификация происходит при исключении каких бы то ни было компонентов в лечении, он остается поверхностной и одновременно застывшей, удаленной от устремлений, ведущих к созреванию. И все же нарциссический пациент живет в области бесконечного и безграничного, унаследованной от пренатальной жизни, а следовательно стремящейся к расширению. Он будет проецировать соответствующее чувства в скобках, одной из составляющих его специфической кинестезии, поскольку в чрево матери не существовало никого другого, кроме него, сливающегося с его собственным миром. На себе подобных, то есть на тех, с кем он оказывается связанным точкой сходства. На нарциссическую группу, состав которой будет определяться. Для каждого из ее членов аутообразами, примножениями, словно в зеркальном зале. Примечание. Точка сходства будет связана с проекцией фантазма на психоаналитика благодаря нарциссической регрессии. Полному отсутствию знания о реальном аналитике, откуда вытекает важность нейтральности этого последнего, и наконец, благодаря особой инвестиции процесса. Отсутствие нейтральности у психоаналитика, более того, соблазнение или содистическое отношение в процессе включения пациента психоаналитическую ситуацию, может привести только лишь к патологической фиксации или подлинному обладанию. Вложено динамики смысле слова. Конец примечания. Нарциссическая группа образуется вопреки отцовскому принципу, принципу реальности. Я оказывается под эгидой всемогущей матери, то есть нарциссическая регрессия источника полнатые блаженства. Дидье Анзье полагает, в скобках «групповая иллюзия», что любая групповая ситуация переживается как воображаемая реализация желания, и что это сказочное место, где все желания будут удовлетворены. Он приходит к сравнению группы со сновидением. «Мы похожи друг на друга, поскольку мы верим, что похожи друг на друга», — говорит также Анзье. Он с большим воодушевлением делает здесь намек на такое по преимуществу нарциссический фактор, каким является вера, поскольку нам действительно не хватает объективных критериев в том, что касается точки сходства при избирательной симпатии. Нарциссический пациент может узнавать себя в своих близких, однако здесь сразу же встает вопрос, действительно ли в подобных случаях мы имеем дело с подлинным нарциссическим пациентом, и в самом деле мы только что видели, что он противится этому по определению, причем отчаянно. Стоит напомнить, что в связи с делом Дрейфуса появился сразу же ставший знаменитым рисунок Фарена, на котором изображена семейная столовая, полностью разрушенная. Подпись под рисунком гласит «Они говорили об этом». В скобках отметим относительность идеологических содержаний этих пьедесталов, которые поддерживают самоудовлетворение нарциссического пациента, а также их возможное внутреннее противоречие. Таким образом, весьма любопытно отметить, что те, кто наиболее яростно нападает на тех, кто не сумел оказать сопротивление нацистам, оказываются к тому же теми людьми, которые берут на вооружение лозунг базар Рот Алстот» – лозунг не сопротивления, а подчинения. Примечание с немецкого «Лучше красный, чем мертвый». Мы замечали, что некоторые из тем, используемых в наши дни нарциссическими группами для пропаганды, регионализм, экология, общество потребления и так далее, в былое время входили в арсенал правых сил. Среди всех без исключения экстремистов есть нарциссические личности. Я хочу особо подчеркнуть относительность идеологических содержаний, на которые они опираются. Точка сходства порой совершенно парадоксальна, противоречит всякой логике, имеет неизвестное происхождение, природу которого еще предстоит выяснить. Она может оказаться на месте мелкой детали, которая будет обнаружена впоследствии или путем логической дедукции, детали странной и на первый взгляд абсолютно незначительной. Это заставляет вспомнить о любви, говорят, любовь слепа, и о сновидении, в отношении которого Фрейд сделал открытие, что аффективный заряд может скрываться за незначительной деталью, которую легко просто не заметить. Данную точку можно связать с тем, что мы констатируем в некоторых анализах, когда какие-то детали поведения переходят от психоаналитика к его пациенту, от бессознательного к бессознательному, поскольку оба главных действующих лица не подозревают о них. Эти детали обнаруживает наблюдатель, в данном случае супервизор случая, причем обнаруживает случайно систематические ссылки на латентную, часто подлинную, но в большинстве случаев проблематичную гомосексуальность, разумеется, не позволят нам добиться больших успехов при разрешении данной загадки. Скорее наоборот. Достоверно лишь только то, что содержание нарциссически инвестированной группой могут предоставить ей точку сходства. Инвестиция движется от группы к содержанию и наоборот, отражаясь по возвращении на своих обладателях. Можно высказать предположение, что идея о нарциссическом сходстве способствовала созданию Фрейдом первичной теории переноса. Он действительно употребляет слово «перенос», приступая к анализу сна об инъекции, сделанной Ирме. Вот что он пишет. «Теперь я должен попросить читателя разделить со мной на некоторое время интерес и вместе со мной погрузиться в мельчайшие детали моей жизни, поскольку подобный перенос, выделенный мною, настойчиво требует внимания к скрытому содержанию сновидения». Объединение однородных в группу не происходит по тем же самым законам, что и образование толпы. Следовательно, не стоит рассматривать предводителя толпы в той же перспективе, что и центрального харизматического персонажа, который часто определяет судьбу нарциссической группы. Известно, что вудсток грандиозная встреча молодежи, куда на несколько дней съезжаются 300 тысяч участников – фактором, несущим нарциссизм в данном случае является музыка, не спровоцировал ни один из феноменов, характерных для толпы, которых все так опасались. Идея может также действовать подобно цементу, то есть сплачивать группу, но нам стоит опасаться нарциссического разочарования или, напротив, внезапного вторжения влечения, которое может оказаться фатальным для целостности группы. Тогда расширение может обернуться расколом. Нарциссическая неорганизованная группа всегда очень хрупкая. У нее отсутствует пригенитальная составляющая, что напротив придает ей сакральный характер, поскольку подобное отсутствие освобождает нарциссическую избыточность в чистом виде. Примечание. Пруст в своем романе «Под сенью девушек в цвету» очень точно описал это невыразимое, с трудом ощущаемое состояние, когда говорил об этой невидимой, но гармоничной, как теплая тень связи, общей атмосфере, которая превращает их в единое целое, однородное в своих частях, так что оно отличается от толпы, посреди которой медленно едет их кортеж. В скобках обратите внимание на непосредственное противопоставление толпы и группы. Конец примечания. Содержание может быть вообще заменено, произойдет замена на другое священное, но всегда однородное содержание. В таком случае мы будем говорить о переносе сакральности, в скобках Пьер Пьерар, церковь и французские рабочие. Об интернационале этой новой общности святых, о законе в грядущем, о четвертом сословии, об ожидании великого вечера, о надежде на новую эру и на братский мир. Новые святые, в скобках Эжен Варлен, Луиза Мишель, Себастьян Фор, заняли место прежних святых. Возникли совершенно новые ритуалы. У рабочего движения есть собственные мученики, собственные поминальные дни, собственная литургия, собственные праздники, собственные пути паломничества, собственное житие святых и так далее. В скобках замечу, что я не согласен с аналогичной сакрализацией гитлеризма, а также всего того, что происходит в коммунистических странах. Однако речь не идет о том, чтобы обсуждать детали. Нарциссический мир не выносит святотатства. Он сторонник религиозного консерватизма. Весьма характерен тот факт, что сакрализация намного теснее связана с выражением нарциссизма, нежели с его содержанием. Поскольку нарциссически чистым является только слово, а содержание не может избежать загрязнения Эдиповой причинной мыслью. «Нарциссический пациент живет в языке, в скобках, аналитическую речь кредитует только ее стиль», — говорил Лакан. примечание другие исследователи также столкнулись с подобной двусмысленностью. Например, русский философ В. розанов говорил об апокалипсисе нашего времени наступающем столетии. «В литературе, положа руку на сердце, мы только и делали, что развлекались. Это очень хорошо написано». Речь шла о том, чтобы хорошо писать. То, что было написано, никого не интересовало. Конец примечания. Для нарциссической личности существует только она сама и язык по мере того, как эта личность его инвестирует. Тот, кто отличается от нее самой, просто не существует. А если она все-таки продолжает настаивать, то ее следует вытеснить в небытие всеми возможными способами. Так или иначе, необходимо устроить, словно ее тут нет как это констатирует П. Видальнаке, бумажный Эхман в скобках. Говоря о Форисоне, для которого никогда не существовали ни газовые камеры, ни холокост, это действительно одна из черт современной так называемой «культуры» в кавычках. В один прекрасный день объявить несуществующими социальные, концептуальные, культурные, биологические реалии, которые, как считалось, прочно вошли в жизнь. Тот же самый профессор Фойрисон когда-то опубликовал брошюру, где доказывал, что пьяный корабль представляет собой не более чем мешанину воспоминаний и плагиата, одним словом, как поэт Рэмбо никогда не существовал. И тем не менее, ему можно было бы ответить знаменитыми словами «Шарко» — «это не мешает существовать». Излагая свои соображения, я попытался наметить некоторые этапы с целью идентифицировать и в какой-то мере понять конфликт между эдиповым комплексом и нарциссизмом, учитывая напряженность внутри психоаналитического сообщества, которое, как мне кажется, представляет собой одно из выражений этого конфликта. Действительно, значение этого конфликта выходит далеко за пределы профессионального сообщества психоаналитиков и заслуживает проведения более глубоких исследований. Возвращаясь к Рэмбо, я выразил бы эту надежду словами поэта. «Придут другие ужасные труженики, которые продолжат выполнение поставленной задачи».